163. Расчленение сознания предполагает полное предварительное овладение всеми тремя проводниками. Все тела подчиняются воле, то есть суровой дисциплине духа. Даже хороший конь без узды не пойдёт куда нужно. Так и оболочки без серебряной узды духа не станут повиноваться. Каждый из них можно давать задание что-либо сделать. или чего-нибудь не делать, или особенно от чего-нибудь воздержаться. Одного желания далеко недостаточно. Желание не есть исполнением. Добрыми намерениями ад устлым. Но когда желание достигает силы, достаточной для притворения его в жизнь или применения, тогда можно сказать, что начало положено, но только начало. Для утверждения какого-либо явления или уничтожения в себе чего-либо одиночного действия недостаточно. Оно повторяется до тех пор, пока оболочки не воспримут его как форму выражения своей сущности, то есть пока данное свойство не станет как бы второй натурой. Только начать недостаточно, надо довершить начатое. Сколько уж раз делались попытки что-то в себе утвердить, и сколько раз достигнутые результаты разрушались. То, что в сущности человека утверждало с веками, не может быть уничтожено в одночасье. Надо приготовиться к длительной и упорной борьбе с самим собою, с мыслями своими ненужными или вредными накоплениями. Процесс болезненен, особенно при их усиленном выявлении, вызванном желанием произвести чистку внутри. когда только нежелательные свойства начинают поднимать голову или уявляться против воли, тут и наступает самый удобный момент для того, чтобы подрезать его корни. Корни нежелательных качеств подрезаются ножом мысли. Своеволие и астралы часто увлекают человека в беду. Ему в этой борьбе уделяется особое внимание. Вода долбит камень. Инертную неподвижную сущность застывших привычек лишь нечеловеческой настойчивостью и упорством можно победить. Надо силы собрать на борьбу с самим собой. Один враг у человека — это он сам. Его прошлое низшее «я», его самость — вместилище всех его недостатков и пороков. Преодолевающим у себя дается неприходящий венок победы. Энергии устремления, энергии восхождения — Надо на самой себя направить, чтобы её обуздать в себе силой духа.